Вечером за письменным столом я готовил прощальные документы. Мой милый Рекс, подхончку, подобрав, так казалось своей кукке, выпал из-под дивана, подошёл ко мне, положил бачком голову на колени и в упор смотрел на меня. Долго смотрел, не двигался. от пищи отказался и на ночь снова залез под диван, чего раньше никогда не делал. Я всю ночь не спал. Меня встревожило и необъяснимое собачье предчувствие. Что это? Кто наделил их этой удивительной способностью? Я вспомнил своё детство, нашу собаку Джолли. Дальше писать печально горько страшно я уехал соседи дали слово ухаживать кормить рекса я оставил друга объясню почему я решился на разлуку я возвращался в москву в никуда скромная комната в 12 квадратных метров во время войны была занята. Родственники, жившие чрезвычайно скромно, принять меня с собакой естественно не могли. Чем кормить собаку в карточной Москве? Проблема сложнейшая. Рекс оставался в условиях лучших, чем те, которые ждали меня студента. Лишь эти соображения оправдывали тяжёлую разлуку с животинкой. Эпилог. Соседи, которым я оставил Рекса, рассказывали, что несколько раз Рекс бегал на железнодорожную станцию, ждал электрички, высматривал меня. Его приводили на поводке домой, но на следующий день он снова сбегал на станцию. Худел, почти ничего не ел. Кто-то посоветовал сдать его в школу сторожевых собак при МВД. Учился он плохо. Зачах и вскоре ушёл из жизни. Я до сих пор чувствую себя виноватым в том, что не взял его в Москву, несмотря на то, что легче ему не было бы, так я считал. Только теперь с уверенностью могу сказать, что, конечно, было бы легче, потому что дружба и преданность выше всяких благ, и для собаки, и для человека. Прости меня, Всевышний, прости меня, любимый пёс, если я поступил не так рекс я уверен ты слышишь меня расти война окончена я молодой литти нантик еду в троллейбусе по москве на одной из остановок в салон вошла симпатичная девушка влюбился моментально настолько влюбился что пропустил свою остановку решил непременно познакомиться. Она между тем внимательно посмотрела на меня и многообещающе улыбнулась. У камерного театра, теперьшнего имени Пушкина, вышла, и я за ней. А можно с вами познакомиться? Конечно, ответила девушка по-прежнему улыбаясь. Протянула мне руку и назвала имя. Я провожу вас. Ладно. И улыбка её стала просто неземной. Мы подошли к дому, который я очень хорошо знал. Поднялись на четвёртый этаж, остановились у двери. Девушка позвонила, дверь открылась, а в дверях мой двоюродный брат, художник Борис, немец. "Куда ты запропастилась?" я уже беспокоиться начал. выговорил он девушке: "Не сердись более. Зато я встретила и привела к нам женю. У горазда же меня влюбиться в жену брата. Мы никогда с ней прежде не встречались. Я не знал, что Борис женился, а она меня ещё в троллейбусе узнала по семейным фотографиям. В троллейбусах с тех пор с женщинами никогда не знакомился. Каждая из них могла казаться родственницей. Чем чёрт не шутит. Умолив штабных офицеров выдать на руки, что мне положено, демобилизационные документы, чтобы ускорить их оформление. В апреле 1946 года я распрощался с армией, очень многому меня научивший, и явился в столицу, чтобы продолжать овладевать профессией артиста. Я не хотел лишиться возможности быть зачисленным на окончание второго курса училища Минищепкина, чтобы тем самым не терять целый год учёбы. Я окончил училище круглым отличником по мастерству актёра, уже играл маленькие роли в малом театре. Дважды заполнял анкету для зачисления в штат этого театра и дважды не был зачислен. Как выяснилось потом, по причинам неблагонадёжности сын врага народа а то, что я выивал, имел награды, не было принято во внимание деталь для нашей советской действительности очень типичная обидно, но как говорится, всё к лучшему поступил в труппу театра имени Станиславского, а затем театра сатиры Там я получил возможность сыграть большое количество ролей. Обижаться на судьбу никак не могу ещё и потому, что в конце концов я был приглашён в коллектив малого театра уже сложившимся артистом с именем. Я прожил в нём интересную творческую жизнь. Заслужил высокое звание народный артист СССР. К боевым наградам прибавились ордена трудового красного знамени и дружбы народов. А о своих первых годах работы на сцене я расскажу чуть позже. Сейчас же должен написать о том, кто вывел меня в профессиональную жизнь, кто стал моим учителем.